Когда я пару недель спустя вернулся в Лондон, один знакомый актер спросил меня при встрече, «Как я насчет дорожки?» Я, не понимая, о чем идет речь, ответил, что «Ничего не имею против». Вопрос был задан тоном, который свидетельствовал, что дорожка — штука интригующая, нечестивая и забавная. Может, он какой-то до жути смешной случай пересказать собирается или предлагает съездить куда-нибудь? Вместо этого он сунул руку в карман, достал сложенный из бумаги пакетик, высыпал на матовое стекло кофейного столика немного белого порошка и разделил его на две полоски. Потом спросил, не найдется ли у меня бумажки в 10 фунтов. Я отдал ему бумажку. Он свернул тугую трубочку и вставил ее конец в ноздрю. Втянул в себя половину дорожки, перенес трубочку в другую ноздрю и втянул вторую половину. Я подошел к столу, взял трубочку, опустился на колени и, насколько мог, точно воспроизвел все им проделанное. Порошок оказался довольно едким, на глазах у меня выступили слезы. Я возвратился к моему креслу, сел, и мы немного поболтали. А минут через двадцать-тридцать проделали то же самое еще раз. И еще. В голове у меня звенело. Мною владела словоохотливость, радостная бодрость, ощущение счастья. Я не знал, конечно, что в этот день начался новый акт моей жизни. Трагичность и фарсовость этой драмы. Предмет другой книги. Покажи. Спасибо за компанию.